Смерть Владимира Высоцкого В разгар Олимпиады 25 июля 1980 года от острой сердечной недостаточности на фоне приема наркотиков и злоупотребления алкоголем умер великий советский бард и актер Владимир Высоцкий. новости о его смерти старались не афишировать, но на похороны 28 июля у театра на Таганке все равно собрались более сотни тысяч человек, которые потом двинулись на Ваганьковское кладбище. Для обеспечения безопасности властям пришлось снимать милицию с олимпийских объектов. Художественный руководитель театра драмы и комедии на Таганке Юрий Любимов вспоминал. Театр переживал очень сильно его смерть. Это был шок. И даже те, кто к нему при жизни относился более чем сдержанно, все равно почувствовали, что ушло то из театра, что нельзя ничем заменить, что это катастрофа. Всегда, на любом вечере он охотно очень пел. Все получали такое удовольствие, но последние два-три года он мрачнел и пил очень много. После смерти Владимира я получил распоряжение московского правителя, члена Политбюро В. Гришина, точное предписание, как хоронить В. Высоцкого. Все было оскорбительно в этом указе для памяти покойного. Я ответил, вы его травили, а хоронить будем мы, его друзья, так как мы сочтем нужным. «Мои отношения с властями обострились до крайности». Другу Высоцкого, актеру Всеволоду Абдулову, с помощью певца Иосифа Кобзона, удалось добиться в Моссовете разрешения о захоронении Владимира Семеновича на престижном Ваганьковском кладбище. При содействии Кобзона были опубликованы короткие сообщения о смерти Высоцкого в газетах «Вечерняя Москва» и «Советская культура». С 25 по 28 июля люди несли к театру на таганке цветы и зажигали поминальные свечи администратор высоцкого валерий яклович вместе с соседом высоцкого фотографом валерием нисановым напечатали на фотопредприятии десять тысяч портретов высоцкого с его автографом и бесплатно раздавали их тем кто пришел проститься с бардом перед спектаклем десять дней которые потрясли мир состоявшимся 26 июля на сцену вышел юрий любимов и сказал у нас большое горе умер высоцкий гамлет где высоцкий играл главную роль должен был идти 27 июля но был отменен однако никто из зрителей не вернул билеты в кассу рано утром 28 июля гроб с телом высоцкого перевезли из его квартиры на малой грузинской в театр и установили на затянутой черным бархатом сцене Всенощное бдение сергея рахманинова реквием моцарта чередовались с записями фрагментов из гамлета с голосом высоцкого В 10.00 началось прощание. Очередь растянулась на 9 километров. Согласно сводкам ГУВД Москвы на Таганской площади и прилегающей к ней территории, собралось проститься с Высоцким 108 тысяч человек. Пришли проститься с Высоцким актеры и режиссеры московских театров, МХАТа, Современника, Театра на Малой Бронной и Театра имени Ермоловой, Малого театра, Театра имени Евгения Вахтангова и других. Телеграммы соболезнования в театр на Таганке приходили со всей страны. На гражданской панихиде Любимов вспомнил, как Высоцкий шел по улицам Камаза, слушая свои песни, звучавшие из всех распахнутых окон. Поминки состоялись на Малой Грузинской в квартире Высоцкого, где собрались друзья и родные. После вечернего спектакля «Мастер и Маргарита» поминки прошли в театре. В них участвовали артисты, занятые в постановке Звучали песни Высоцкого.